Седьмое. Память одолела ее неожиданно, так же, как и меня. Охватила в самый неподходящий момент. Но если у меня при виде горящей девочки произошло просто раздвоение личности, и я в равной степени ощутил себя и монахом, и инженером, то с Ариной Михайловной вышло немного иначе. Она вспомнила себя во всей полноте, ту медлительную, похотливую домохозяйку, завсегдатая дорогого женского клуба. У нее возникло ощущение, что она лежит дома на теплом диване, а все вокруг лишь перипетии неудачного телесериала, даже протянула руку выключить телевизор. На целое мгновение она начисто потеряла смысл своего существования и перестала понимать, где находится и что делает. Очнулась Арина Михайловна, лишь заметив меня. Она увидела слепого монаха Афанасия. Меня, конечно, не вели за руку, но то, что я слеп, было сразу понятно. Среди бегущих людей я шел с прямой спиной. Я ударял перед собою длинной металлической палкой, в которой с трудом можно было опознать сломанную стойку от студийного микрофона. По выражению лица журналистки, наверное, можно было бы понять, что случилось с ней. Но я был слеп. И догадался обо всем лишь по ее изменившемуся голосу, сердцем почувствовал. Я взял ее за руку и уже хотел сказать что-нибудь ободряющее, типа «нельзя расслабляться, в наших руках сейчас миллионы жизней». Но не пришлось. Сама проснулась. «Эдик?» — спросила она неуверенно. И таксист тут же оказался рядом, подставил руку. «Элен!» — позвала она, обращаясь к своему видеоинженеру. — Элен, мы можем еще выйти в эфир? — Вполне. Наверное, он посмотрел на часы. Голос его прерывался рыданием. — Я все подготовил, как вы просили. С каждым следующим мгновением он говорил все трезвее и увереннее. Истерические всхлипывания пропали. «Все у нас получится», — сказал видеоинженер, «если, конечно, централизованно не отключат ток. Обещаю, все получится». В лифтовом холле было пусто, ни одного человека. Все попрятались. Уцелевшие после перестрелки казаки загрузились в большой пассажирский лифт, а мы с Ариной Михайловной, Эленом Костиным и таксистом воспользовались как раз подоспевшим маленьким лифтом. Журналистка все еще с трудом передвигала ноги и всем телом опиралась на своего малословного ухажера. Сам того не желая, краем уха я поймал ее шепот. «Эдик, почему ты все это делаешь для меня? Скажи. Я не понимаю. Зачем тебе-то рисковать? Ты что, так влюбился?» Она чуть повысила голос. Но это все еще были интонации напуганной бразильскими сериалами домохозяйки. Ты что, влюбился? Втрескался, недовольно и совсем тихо отозвался таксист. Правда, никогда в жизни такого, не знаю, как это объяснить, понимаешь, никогда в жизни будто током от тебя бьет, понимаешь, монашка? Когда двери сомкнулись, часы показывали 12.05. Это Арина сказала вслух. «Элен вышел на этаж раньше. Все будет хорошо». По голосу я догадался. Глаза видеоинженера азартно блеснули. Он готов был уже ринуться в свой последний, решающий бой. Все у нас получится, если, конечно, трансформаторы не вырубят. Но предупреждаю, чтобы картинка была идеальной. Работайте с четвертой камеры. Если трансформаторы не вырубят, повторил я про себя, обязательно вырубят. Никому не нужны бандиты в эфире. Ни красным, ни белым не нужны. Если у Андрея не получилось с черными отрядами, все это бестолку. И уже вслух, Я спросил, обращаясь к журналистке, «Но где же Вольф? Как вы считаете, он успеет? Вообще интересно, как ему удалось убедить этих мерзавцев на Харлеях? Трудное дело». По легкому колебанию воздуха, я догадался, журналистка отрицательно покачала головой.